Глава вторая. Через две недели после того, как Стоунер получил диплом бакалавра гуманитарных наук, сербский националист убил в Сараеве эрцгерцога Франца Фердинанда и не успела пройти лето, как вся Европа уже воевала. Для аспирантов и студентов постарше эта тема представляла постоянный и немалый интерес – Они задавались вопросом, какую роль в событиях суждено сыграть Америке, и нервы приятно щекотала неясность их собственного будущего. Но у Уильяма Стоунеру его будущее рисовалось ясным, определенным и неизменным. Рисовалось не потоком событий, и перемены возможностей, а раскинувшейся перед ним территорией, ожидающей его исследовательского внимания. Он представлял его себе как огромную университетскую библиотеку, К ней там или тут могут пристроить новое крыло, ее могут пополнить новыми книгами, из нее могут изъять некоторые старые, но ее суть, ее природа остается при этом той же, какой была. Он связывал свое будущее с учебным заведением, которому верил себя и которое пока еще не слишком хорошо понимал. Он предвидел, что это будущее его изменит.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 Он забрал свои вещи из крохотной коморки под крышей у футов, где прожил пять лет, и снял еще более тесную комнатушку недалеко от университета. Хотя ему предстояло преподавать всего-навсего основы грамматики и письменной практики рядовым новичкам, задача вызвала в нем прилив энтузиазма. Он остро ощущал важность этой работы.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 Он быстро показал себя наименее заинтересованным из всех аспирантов кафедры. Но он нравился первокурсникам и хорошо ладил как с опытными преподавателями, так и с администрацией. Стоунер, Мастерс и Финч завели привычку по пятницам вечерами сидеть втроем в маленьком кабачке в центре города, пить пиво из высоких стаканов и разговаривать допоздна.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 Стоунер знал, что Гордону Финчу это и в голову не приходило, но подозревал, что Дэвид Мастерс задавался кое-какими вопросами на этот счет. Как-то раз, поздним вечером, они сидели за столом в самой глубине тускло освещенного кабачка. Стоунер и Мастерс рассуждали о своем преподавании и учёбе с неловкой шутливостью, свойственной очень серьёзным людям.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 Наш стонер, мне думается, видит в нем огромное хранилище, подобное библиотеке или публичному дому, куда люди приходят по своему желанию за тем, чего им не достает, где все трудятся сообща, как пчела в улье. Истина, добро, красота. Все это тут, за углом, в следующем проходе, все это найдется в следующей книге, в той, что ты еще не прочел, или на следующем стеллаже, до которого ты еще не добрался.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 «Разве не так? Хорошо знаем». «И что, Дэйв?» — со смехом спросил Финч. Увлёкшись тем, о чём завёл разговор, мастер с энтузиазмом подался вперёд над столом. «Для начала возьмём тебя, Финч. При всем моём к тебе уважении скажу, что ты недотёпа. Как ты понимаешь сам, ты не великого ума человек, но дело, скорее, не в этом». «Да ладно тебе», — сказал Финч, всё ещё смеясь.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 «Не думай, что я тебя пощажу, мой друг. Никоим образом. Кто ты такой? Простодушный сын Земли коим себя считаешь? Ничего подобного. Ты тоже у нас из немощных. Мечтатель. Безумец в мире, который еще безумнее тебя. Ты наш Дон Кихот, скачущий под голубым небом Среднего Запада. Правда, без своего Санчо. Ума у тебя хватает».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 «Из короля Лира», — вдумчиво заметил Стоунер. «Акт третий, сцена четвертое, уточнил Мастерс. «И вот провидение или общество, или судьба, как хотите, так и назовите, предоставила нам этот шалаш, чтобы мы могли укрыться в бурю. Это для нас построен университет, для обездоленных мира сего». Он существует не ради студентов, не ради бескорыстного поиска знаний, не ради всего того, о чем говорят. Мы творим доводы, оправдывающие его существование, и некоторые из них, какие попроще, какие понятны большому миру, берем на вооружение. Но это всего лишь защитная краска. Как церковь в средние века, которая ни в грош не ставила миряны, даже Господа Бога, мы притворяемся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 Стонер и Мастерс улыбнулись друг другу, и больше в тот вечер на эту тему разговор не шел. Но Стоунер потом годы и годы нет-нет да вспоминал услышанное от Мастерса. И хотя нельзя сказать, что Дейв открыл ему глаза на университет, с которым Стоунер связал свою жизнь, прозвучавшее прояснило ему кое-что в его отношениях с двумя друзьями,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 Бородатого старого профессора-германиста, который родился в Мюнхене и учился в Берлинском университете. Когда к профессору подступила кучка злых, раскрасневшихся юнцов, он, ошеломленно моргая, протянул к ним тонкие дрожащие руки, и они разошлись в хмуром смятении. Стоунер в те первые дни, после объявления войны, тоже испытывал смятение.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 но он не находил в себе пылких патриотических чувств и не мог возбудить в себе ненависти к немцам. А вокруг него эта ненависть разгоралась. Однажды Стоунер, идя по коридору, увидел Гордона Финча в обществе преподавателей постарше. Лицо Финча перекосилось, и он назвал немцев гунными с такой гримасой, словно плюнул на пол. Позднее... Когда он подошел к Стоунеру в большой рабочей комнате, которую делили между собой полдюжины молодых педагогов, настроение Финча уже было другим. Лихорадочно веселый он хлопнул Стоунера по плечу, чтобы я остался в стороне, чтобы не всыпал им самолично. Быстро проговорил он. Его круглое лицо покрывало маслянистая пленка пота, светлые жидкие волосы лежали на черепе длинными прядями. «Ну нет, сэр, я записываюсь. Уже поговорил со стариком Слоуном, и он сказал «Действуй! Завтра еду в Сент-Луис вербоваться!» На мгновение он сумел соорудить на лице подобие суровой серьезности. «Каждый из нас должен внести свой вклад!» Потом он улыбнулся и опять хлопнул Стоунера по плечу. «Давай и ты со мной, Билл!» «Я?» — спросил Стоунер и, точно не веря своим ушам, повторил. «Я?» «Ты, ты!» — подтвердил Финч со смехом. «Все идут в армию. Я только что говорил с Дэйвом. Он вместе со мной едет записываться». Стоун ошеломленно покрутил головой. «Дэйв Мастерс?» «Он самый. Нашего Дэйва в разговорах иногда заносит, но когда доходит до дела, он такой же, как мы все. Он внесет свой вклад. А ты, Билл, внесешь свой». Финч шутливо ударил его кулаком по руке.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 «Мы все должны сплотиться!» Стоунер, оставив Финча в комнате, вышел, но направился он не к Карчеру Стоуну. Он стал ходить по кампусу и справляться о Дэвиде Мастерсе. В конце концов нашел его в одном из отсеков библиотеки. Мастерс сидел там в одиночестве, курил трубку и смотрел на книжные полки. Стоунер сел за письменный стол напротив него — На вопрос о его решении пойти добровольцем мастерс ответил. «Да, я иду. А что? Почему нет?» Но Стоунер хотел знать, почему «да», и мастер сказал ему. «Ты неплохо меня знаешь, Билл. До немцев мне нет ровно никакого дела. И если уж на то пошло, до американцев, наверное, тоже». Он выбил трубку на пол и растер пепел подошвой.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 Стоунер кивнул. Мастерс усмехнулся и проговорил со своей обычной иронией. «Да, фигура у тебя тощая, вид голодный. Ты обречен, мой друг». На лице Финча печальный укор уступил место пробному, неуверенному презрению. "Пройдет время, и ты пожалеешь об этом, Билл», произнес он хриплым, полуугрожающим, полужалстливым голосом. Стоунер кивнул.